22. Власть в группе. Лидер. Власть в группе имеет две составляющие – лидера и канон группы. Наличие этих двух элементов дает члену группы возможность обжаловать решение лидера, ссылаясь на канон. Так же, как обвиняемый может обжаловать решение суда, апеллируя к закону. И, кроме того, апеллировать к лидеру в случае несогласия с каноном так как обвиняемых вправе просить о помиловании губернатора. Существуют три вида лидерства, которые соответствуют трем аспектам групповой структуры. Ответственный лидер – это номинальный глава, который исполняет роль лидера в структуре организации. Фактически лидер принимает все важные решения, хотя не всегда входит в организационную структуру. Возможно, этот человек работает не в самой презентабельной комнате, но, как бы то ни было, является самым важным элементом в индивидуальной структуре. Психологический лидер – это человек, обладающий наибольшим весом в частной структуре членов группы, занимающий ячейку лидера. Все три типа лидерства могут быть сосредоточены в одной личности, но, возможны и другие комбинации. Так, в британском правительстве премьер-министр сочетает функции ответственного и фактического лидера, в то время как монарх является психологическим лидером. В некоторых городах мэр исполняет роль ответственного и психологического лидера, тогда как фактические лидеры – это главы районов. В отдельных преступных группах в качестве ответственного лидера выступает Подставное лицо, фактическим же и психологическим лидером является другой человек, который не имеет фиксированной роли в организационной структуре. Провести различия между тремя видами лидерства не всегда легко. Например, психологический лидер, который относится к частной структуре, она часто не осознается, иногда может быть выявлен лишь с помощью психиатрических методов, Тем не менее, частная структура обычно выходит на поверхность в периоды потрясений или просто спустя какое-то время после образования группы. Поэтому, чтобы определить психологического лидера, нужно обратиться к истории группы. Например, в отношении Британской империи очевидно, что королева Виктория, даже если Конституция и не наделяла ее полномочиями ответственного и фактического лидера, выступала в роли лидера психологического. Неважно, насколько выдающимися были ее премьер-министры, этот период все равно известен как викторианская эпоха, и королева являлась самой влиятельной фигурой своего времени. Фактического лидера можно определить, наблюдая за деятельностью группы. Он тот, на чьи вопросы всегда отвечают и чьим предложениям следует в тяжелые для группы времена. Существует сходство между фактическими лидерами и так называемыми сублидерами, которых можно найти в различных экспериментальных группах. Явление сублидерства было досконально изучено в экспериментах с солдатами и студентами колледжей. Такие люди привлекают к себе остальных членов из-за своей популярности, властного характера или из-за того, что проявляют особый интерес к деятельности группы. Одна из целей подобных экспериментов – изучение характеристик таких влиятельных людей, что должно помочь в подборе кандидатов в офицеры, должностные лица или студенческие лидеры. Однако оценивая результаты экспериментов, часто забывают о том, что фактическим лидером экспериментальной группы часто является сам экспериментатор. Ответственный лидер – это человек, который должен будет отчитываться перед высшим руководством, если что-то пойдет не так экспериментатор в экспериментальной группе и исполнительный директор в деловой группе. Во многих организациях ответственный лидер – это лишь номинальный глава, своего рода вывеска, реальной властью может обладать человек, умеющий руководить, пользующийся уважением сотрудников и готовый прийти им на помощь. Человек, соответствующий этим характеристикам, и есть фактический лидер. Психологический лидер группы занимает особую позицию независимо от того, является ли он ответственным и фактическим лидером. Он, очевидно, будет играть роль Эвгемера. Члены требуют от него наличия определенных качеств, можно сказать, качеств Бога. Предполагается, что лидер всемогущ, всеведущ, бессмертен, неуязвим, справедлив, неподкупен, неутомим – Бесстрашен и не подвержен искушениям. Именно этими характеристиками в древности наделяли императоров. Несравненный, всемогущий, непобедимый, непоколебимый Асур-Назирпал». Если в реальной жизни у лидера отсутствует одно из перечисленных качеств, всегда найдутся те, кто будет его за это критиковать. Не раз случалось, что американский президент проявлял слабость, обнаруживал свое незнание или страх, болел, оказывался раздражительным или подозревался в коррупции. Сразу после того, как это становилось известным, на фондовых биржах происходили обвалы котировок, на телеэкраны выходили политические мультфильмы, а у редакторов отбою не было отписи. В связи с этим врач, работающий с группой, должен обладать большинством перечисленных качеств лидера. Во многих группах пациенты испытывают беспокойство, если психотерапевт приходит на сеанс простуженным. Одни пациенты будут над ним насмехаться, другие скажут, что больше не чувствуют себя защищенными, а третьи спросят, как он их вылечит, если не может защитить от болезни самого себя. Заметим, что качества, которых требует от психологического лидера, напоминают атрибуты, присущие Эвгемеру. Древние императоры, которым даже при жизни надо было относиться как к богам, настаивали на том, чтобы их сделали Эвгемерами еще до того, как они умрут, что видно на примере Асур-Назирпала. Помимо приведенной классификации лидеров, стоит сказать еще об одной, в основе которой лежат позиции, занимаемые ими в группе. Тот, кто основывает группу, он называется изначальным лидером. Лидеры, которые идут по его стопам, могут быть названы исполнителями. Последующие лидеры, вносящие изменения в Конституцию, в какой-то мере тоже становятся изначальными. Лидер, который управляет группой в данный момент, называется персональным лидером. Лидеры, имеющие определенную независимость, но подотчетные в некоторых вопросах высшему руководству, являются сублидерами. Лидеры, которые несут ответственность за все, являются персональными лидерами в своих подгруппах, но по отношению ко всей группе могут быть названы представителями. Чтобы проверить, является ли реальным лидером тот или иной человек, нужно обратить внимание на то, способен ли он принимать решения, которые никто другой не может ни пересмотреть, ни отменить. Особенно это касается решений по поводу структуры группы. Кому позволено остаться в группе, когда заканчивается данная встреча и когда будет проведена следующая. Если никто не способен аннулировать подобные решения, значит он на самом деле лидер в своей группе. Но если так называемый лидер играет короля, в то время как кто-то другой играет туза, перефразируя Юджина Филда, тогда он скорее суб-лидер или представитель, чем настоящий лидер. Экстремальные ситуации укрепляют авторитет лидера как ничто другое. Все великие лидеры в истории были способны убить или быть убитыми и не боялись брать на себя ответственность за все, включая смерть. В нашей стране три самых прославленных президента, три эвгемера – Вашингтон, Линкольн и Рузвельт – были президентами в военное время и могли брать на себя ответственность за убийства. Ассур-Назирпал, Хеопс, Перикл, Мухаммед, Ататюрк, Гитлер и Сталин были способны проливать кровь других. Сократ и Иисус знали, как нужно умирать. В более цивилизованных обществах убийство заменяется изгнанием, и хороший лидер не должен бояться, когда потребуется прибегнуть к этому наказанию. Так Фрейд отрекся от тех, кто старался исказить его теорию, и каждый хороший профессор должен быть способен завалить студента, если того требуют обстоятельства. Итак, настоящий лидер отвечает за порядок в группе и имеет право налагать санкции и раздавать награды организационный аспект, причем может делать это совершенно безапелляционно, личностный аспект. В каком-то смысле даже председатель собрания родительского комитета должен быть безжалостным, чтобы никто не смел срывать мероприятия или нарушать правила приличия. Канон группы. После смерти изначального лидера жизнь группы регулируется тем каноном, который он установил. Канон состоит из трех частей – Конституции, основанных на ней законов и культуры. В основе канона того или иного общества лежит тот, который использовался в группе, возглавляемый изначальным лидером. Но каждая группа будет вносить в него свои изменения, и они будут отличать каноны различных групп, входящих в одно общество. Назовем пять главных положений классической конституции. Во-первых, экзистенциальное положение, в котором указывается название группы, оправдывающее ее действия по отношению к другим группам и обществу в целом. Во-вторых, телеологическое положение, задающее цель и характеризующая деятельность группы. В-третьих, структурное положение, обозначающее внутреннее устройство группы. В-четвертых, регулятивное положение, упорядочивающее процесс групповой деятельности. И в-пятых, аутотелическое положение, содержащее разрешение на изменение самой Конституции. Первый канон составляется изначальным лидером. Пользуясь своим авторитетом, он способен устанавливать нормы поведения, отличные от тех, которые существуют за пределами группы. Это изначальный канон, к которому будут апеллировать следующие поколения ее членов. Тот, кто вносит в него изменения или дополнения, тоже в какой-то мере является изначальным лидером. При наступлении смутных времен обращение к изначальному канону почти всегда носит личный характер, то есть ссылаются не столько на сам текст, сколько на составившего его Эвгимера. Отсюда пошло «Конфуций сказал», «Линкольн сказал», «Фрейд сказал», «Ленин сказал». Таким образом, власть Евгимеры распространяется на множество поколений. Ататюрк и Ленин были типичными изначальными лидерами. Они создали новую конституцию и новую культуру, в рамках которых организационные и личные отношения значительно отличались от преобладавших ранее в прежней материнской группе. С точки зрения конституции лидеры поменяли форму правления, а с точки зрения культуры изменили, к примеру, отношения между мужчинами и женщинами. Поскольку Эвгимер и изначальный канон наделяются сакральными качествами даже в самых нерелигиозных группах, хороший руководитель обычно не стремится стать изначальным лидером. Вместо этого он преобразует канон в соответствии со своими нуждами и потребностями эпохи, таким образом, что изменения кажутся всего лишь интерпретацией идей изначального лидера. Так снижается риск уменьшения сплоченности. Однако, если хороший руководитель хочет устроить революцию и основать свою собственную группу, он должен вести открытое наступление на канон, а часто еще и на авторитет эвгемеров. Но он должен точно просчитать, как далеко имеет право зайти. Самый безопасный путь для достижения его целей – атаковать персонального лидера, не трогая эвгемеров. Например, свергнуть с престола Николая, не высказывая критики в адрес Петра I, или не изложить Абдул-Хамида, не покушаясь на авторитет султана Ахмеда, или, наконец, порицать Кеннеди, оставляя неприкосновенным авторитет Линкольна. Как было замечено, предназначение канона состоит в том, чтобы регулировать жизнь группы, и, в частности, процесс ее внутренней деятельности. Последний состоит из операций, направленных на изменение организационной, индивидуальной или частной структуры группы. Роли в организационной структуре поддерживаются конституционным контрактом, который звучит так. «Я обещаю следовать конституции этой группы». Все остальные составляющие внутреннего группового процесса регулируются социальным контрактом. «Ты уважаешь мою персону, а я уважаю твою». Социальный контракт навязывается групповым этикетом, но каждая группа позволяет себе некоторые послабления в этикете, что является особенностями характера. Поскольку социальный контракт оказывает наибольшее влияние на культуру группы, его суть должна быть предельно ясна каждому из ее членов. Способ, который индивид выбирает для представления себя группе, называется его персоной. Социальный контракт подразумевает, что каждая персона будет принята другими членами без возражений в соответствии с требованиями этикета. Каждая группа должна найти свой собственный законный способ нарушения социального контракта, иначе жизнь ее участников станет невыносимо скучной. Такие отклонения от строгого соблюдения этикета, как уже говорилось, являются особенностями характера группы. Это может быть проиллюстрировано на примере культуры фотокорреспонденций двух стран – Советского Союза и США, 1956 год. Материальные аспекты, оборудования и техника в обоих государствах фактически одинаковы, но в Советском Союзе персона защищается строгими правилами этикета. Например, спортсменов и политиков позволено фотографировать только тогда, когда они занимаются своей профессиональной деятельностью. Фотографы, следуя условиям социального контракта, прежде чем приступить к делу, должны получить специальное разрешение. Поэтому советская фотокорреспонденция обычно скучна. В Америке она намного живее, поскольку, как правило, часто имеет дело не с персоной, а с характером. Об этикете в США почти не говорят, предпочитая не соблюдать социальный контракт, а обходить его там, где это хоть сколько-нибудь возможно. На самом деле американским фотографам доставляет огромное удовольствие играть с персонами известных людей, делая снимки спортсменов в ночных клубах и банкиров с карликами на коленях. В случае с полицейской культурой мы имеем обратную ситуацию. В Советском Союзе спецслужбы не обращают внимания на социальный контракт и позволяют себе обходиться с персонами других людей самым бесцеремонным образом – Такие действия не находят должной критики со стороны членов общества и поощряются правительством. В Америке в данном отношении этикет регулируется самым строгим образом на законодательном уровне, поэтому полиция вынуждена соблюдать условия социального контракта. Насилие здесь неприемлемо. В общем, в советской культуре фотокорреспонденции преобладает этикет, и соблюдение социального контракта является обязательным, в то время как в культуре правоохранительных органов преобладает характер и пренебрежение персонами других людей позволительно. В Америке же все наоборот. Стоит отметить, что культуру меняет не индивид, а вся группа, членом которой он является. Например, дома муж может обращаться с женой достаточно грубо, но придя с ней на родительское собрание, должен демонстрировать другое отношение. Именно индивид приспосабливается к культуре, а не наоборот. Единственным исключением в данном случае является изначальный лидер. Культура группы Для практического понимания деятельности и структуры организации групп необходимо иметь рабочую теорию их культуры, поскольку влияние последней заметно почти во всем, что происходит в том или ином сообществе. Следующий подход является самым эффективным при работе с группами, которые испытывают определенные затруднения. Культура делится на три сегмента. Техническую культуру, групповой этикет и характер группы. Техническая культура играет большую роль в рабочих и военных группах. Она включает самые разнообразные полезные и красивые вещи, начиная от микросхемы, заканчивая космическими кораблями. В нее входят всевозможные способы изменения окружающего мира – От изготовления красящих пигментов до производства плутония, а также все виды практических интеллектуальных операций, будь то подсчет количества оленей или программирования на компьютере. Техническая культура включает те аспекты, которые требуют использования логического мышления, направленного на взаимодействие с реальностью. Эта часть личности впоследствии будет названа «взрослым». Групповой этикет берет за основу правила общего социального этикета, а также включает те нормы, которые отсутствуют в общем этикете, но обладают ценностью в глазах членов данного коллектива. Этикет касается поведенческих стандартов и способов представления членам группы, собственной персоны и приемлемых способов обращения с персонами других. Люди чувствуют себя комфортно в обществе тех, кто воспринимает их так, как они того хотят. Большинство желает, чтобы их видели великодушными, умными, смелыми, искренними и верными, то есть соответствующими стандартам поведения среднестатистической группы. Впрочем, каждая группа имеет и свои особые стандарты, а также правила представления и обращения с персоной. Ученый будет представлять себя коллегам как смелую личность в соответствии с одними стандартами – Религиозный проповедник в соответствии с другими, а аквалангист с третьими. В каждой из этих ситуаций существует свой этикет для принятия такой самопрезентации. Этикет носит характер традиции, поэтому в большинстве случаев меняется очень медленно или при особых обстоятельствах. За данную часть групповой культуры отвечает аспект личности, который будет назван «родителем». Особенностями характера группы являются отклонения от социального контракта, которые признаются законными и происходят в результате послабления правил группового этикета. Некоторые из этих вольностей могут смутить человека, незнакомого с жизнью группы. Например, Белл, Капи и Джей, начавшие заниматься спиритизмом совсем недавно, сильно удивились, когда узнали, что иногда можно дразнить духов и отпускать в их адрес шутки. Социальный контракт частенько нарушается с Руби, но никогда с доктором Мурготроидом. Характер более примитивен, нежели этикет. Последний требует понимания, самоограничения и знания правил поведения в обществе, что вряд ли достижимо для ребенка. Характер же – это более непосредственное выражение инстинктов. Он включает много вещей, которые могут делать дети, например, смех, пение, плач характер группы представляет собой выражение той части личности, которую мы назовем ребенком. Значение такой классификации мы продемонстрируем, проанализировав некоторые аспекты группового поведения, которые обычно называют типичными для данной культуры. 1. Обрезание может рассматриваться как обряд посвящения, то есть как конституционное требование для вступления в ряды членов группы. Если Конституция существует в письменном виде, как, например, в Ветхом Завете, то изначальный канон дойдет до нас без существенных изменений. Ритуалы, которыми сопровождается операция, образуют групповой этикет – этикет обрезания. Во многих местностях церемония включает пиршество, во время которого позволяется более спонтанное выражение чувств как часть характера группы. 2. В организационной структуре Соединенных Штатов Америки отведено место или ячейка для главы государства. Человек, который его занимает, официально именуется президентом или господином президентом. Неофициально он известен под своей фамилией или прозвищем. Роль президента не может подвергаться нападкам, единственный возможный способ воздействия на нее – конституционный. Если необходимо изменить положение, касающееся его переизбрания, то это должно осуществиться в соответствии с особой процедурой. Изменения будут касаться не какого-то конкретного индивида, а любого, кто играет роль президента, занимая соответствующее место в организационной структуре Соединенных Штатов. Избранный на данный пост должен постоянно демонстрировать смелость, благородство, искренность и постоянство по отношению к тем или иным проблемам, например, расовой интеграции и международной торговли. Вот тут президент уже уязвим для критики, и те, кто не разделяет его позицию, могут приводить против нее свои аргументы, однако личность лидера затрагиваться не должна. Противники имеют право порицать поступки президента, но не его персону, поскольку это будет нарушением этикета. Когда несколько лет назад глава одного иностранного государства назвал президента Эйзенхаура «неискренним человеком», Это было однозначно расценено как грубость. Одним из официальных учебников политического этикета является регламент Роберта. В неофициальных докладах слово «президент» заменяется фамилией, которая принадлежит к индивидуальной структуре. Тем не менее, в соответствии с американским групповым характером можно отпускать пристойные шутки относительно игры Айка в гольф и критиковать его за дружбу с некоторыми людьми. Но такие шутки, если они появляются в прессе, не должны выходить за определенные рамки, иначе они автоматически превращаются в оскорбление Данные аспекты канона, относящегося к посту президента, резюмируются в таблице. Канон американского президентства Структура, организационная, индивидуальная, частная. Положение канона, конституция, этикет, характер. Аспект, роль, президент. Персона, господин президент Эйзенхауэр. Личность, Айк. Контракт, конституционный, социальный социальный, требования, соблюдение Конституции, учтивость, пристойность, нарушение, революция, неэтичность, грубость, оскорбление. В то время как нормы группового этикета излагаются в различных книгах, и их всегда можно сверить с авторитетным источником – С характером дело обстоит иначе. Он проявляется настолько естественно, что описать его в словах довольно трудно. Художник, рисующий карикатуры и создающий мультфильмы на политическую тему, в своей работе руководствуется скорее опытом и интуицией, чем писанными правилами. Здесь следует указать, в чем заключается различие между грубостью и оскорблением. Грубость – это просто нарушение этикета или проявление характера, фамильярности там, где требуется соблюдать этикет. Тот же, кто наносит оскорбление заходит дальше, чем это позволено групповым характером. 3. Интересно будет рассмотреть деятельность тайных обществ, примитивных или каких-либо других, которые чрезвычайно озабочены идеей достоинства. Для большинства людей они скучны, потому что в них очень много этикета и так мало характера. То есть все их члены должны относиться друг к другу очень серьезно. Как только кто-нибудь нарушает одно из правил, на него с негодованием набрасываются другие члены общества. Тут-то и выходит наружу характер. Например, члены некоторых американских клубов развлекаются, налагая друг на друга штрафы в 10 центов за каждое бранное слово. Изложенные здесь психологические аспекты культуры могут быть резюмированы следующим образом. Техническая культура. То, что индивид должен делать, основано на объективном, реалистичном, взрослом подходе к окружающему миру. Групповой этикет, то, чего ждут от индивида другие, носит традиционный характер и касается норм поведения, а также их поддержания. Этикет передается из поколения в поколение, и дети учатся ему от своих родителей. Групповой характер, то, что индивид хочет делать, позволяет проявлять себя более архаическим аспектом личности, но с определенными оговорками. Культура одежды иллюстрирует взаимодействие этих трех аспектов. Женщины носят одежду, чтобы защитить себя от непогоды. Таков рациональный взгляд взрослого. Они делают это также из соображений скромности. Это их родительское побуждение. Наконец, они тщательно выбирают наряды, чтобы выглядеть красивыми и иногда соблазнительными. Итак, одежда – часть технической культуры, так как имеет важное практическое значение. Часть этикета, поскольку способствует соблюдению пристойности, и часть характера, потому что позволяет выражать себя, даже если такое самовыражение вступает в противоречие с персоной скромности. С организационной точки зрения одежду также носят По конституционным причинам в большинстве мест ее ношение предписано законом. Данный подход к культуре имеет два преимущества. С одной стороны, в его основе лежит личность, а с другой он прекрасно согласуется с динамикой группы как единого целого. С помощью этого подхода можно ответить на вопрос, что происходит между конкретными индивидами, входящими в состав определенной группы. Резюме. Нами были предложены следующие гипотезы. 1. Власть в группе имеет две составляющие – лидеров и канон группы. 2. Существует три типа лидеров – ответственный, фактический и психологический. 3. Члены группы требуют от своих лидеров наличия определенных качеств, поэтому любой успешный лидер, по сути, должен быть харизматическим. 4. В культуре группы можно выделить три аспекта – техническая культура, групповой этикет и характер группы. Два последних основаны на неписанном контракте, согласно которому все участники будут уважать персоны друг друга. Каждая группа разрабатывает свои собственные стандарты поведения, свои собственные способы поддержания контракта, а также законные способы нарушения некоторых его положений. 5. Каждый аспект групповой культуры коренится в одном из аспектов личности, техническая культура в реалистическом, взрослом аспекте, групповой этикет в традиционном, родительском аспекте, групповой характер в эмоциональном, архаическом аспекте.